Глава двадцатая. Отто второй номер тронул за рукав снайпера. В чем дело? Посмотри вон туда. Рука напарника указала в просвет между деревьями. Снайпер приник к прицелу. Минуту другую он вглядывался в него и потом опустил винтовку. Нет, никого не вижу. Странно. Мне показалось, что я видел там движение. Второй номер не отрывал глаз от окуляров бинокля. Вот опять. Смотри же. Между деревьями мелькнула фигура человека. Ну, я же говорил тебе. Да. Снайпер снова приник к прицелу. Черт, далековато. Обожди. Напарник не отрывал бинокля от глаз. Там еще и второй есть с оружием. Лязгнул затвор. Снайпер загнал патрон в ствол. Работаем, Вилли. Дистанция. Момент. До переднего чуть менее четырехсот метров. Второй. Не вижу, кусты закрывают. Ждем. Стрелок опустил оружие. Нельзя стрелять. Второй может уползти в лес. А здесь, кроме нас, никого больше нет. Судя по направлению их движения, они выйдут вон на ту просеку. Там их и положим. Второй номер снова приник к биноклю. Пожелтевший куст на просеке ориентир номер один. Дистанция триста метров. Сломанное дерево ориентир номер два. Двести пятьдесят. Принято. Кивнул снайпер. Ждем. Прошло еще минут пятнадцать. Неизвестные не появлялись. Сидевшие в засаде терпеливо ожидали. з а р о щ е й в которых скрылись те, кого они поджидали, н а ч и н а л о с ь б о л о т о Судя по карте, оно было весьма трудно проходимо и шанс, что неизвестные в него свернут, был крайне маловероятен. Отто, ориентир два. Тонкий ствол винтовки выдвинулся из кустов. Казалось, оружие принюхивается, выискивая цель. Ветер северо-восток, слабый. Бах! Делая шаг через поваленное дерево, автоматчик споткнулся и сунулся лицом в траву. Шедший рядом с ним человек мгновенно упал на землю. Снайпер щелкнул затвором, выбрасывая стреляную гильзу. Вилли, этот готов. Другого пока не вижу. Только трава шевелится. Надо полагать, он пытается отползти в сторону. Не страшно, далеко не уползет. Там дальше травы совсем немного. А назад ему дороги нет. Я это место хорошо просматриваю. Упавший в траву человек пока никак не проявлял себя, и даже шевеление травы прекратилось. Снайпер перезарядил оружие и приготовился ждать. Далекий звук выстрела услышал д е м и н В этот момент мы все как раз спускались вниз с холма, и только он один еще оставался наверху. Он так и замер с приподнятой рукой, которую отводил в сторону ветку. Что там? Окликаю его. Да выстрел вроде бы. Где? Он мнется и указывает рукой направление. Мне тоже начинает казаться, что и я что-то такое слышал. Наш путь лежит правее, и идти в ту сторону нам совсем не зачем. Но тут глухой лес. Кому и зачем там стрелять? н а ш и должны идти другой дорогой, так что стрельба это к ним явно не относится. Вытаскиваю карту и прикидываю направление. Что там? Станция. Ну нет, туда нам категорически не нужно. Мало ли кто в лесу стрелять будет? Что ж теперь, на каждый выстрел бежать? Вот, т о видишь его? Окуляры бинокля прошлись вдоль опушки леса, сдвинулись правее. Он там, чуть дальше сломанного дерева. Смотри, около опавшего куста. Трава колышется. Ага. Так он ползет к своему товарищу. Странный способ свести счет с жизнью. Он за его оружием ползет. Собрался стрелять по нам? Это даже интересно. Дистанция двадцать метров дальше ориентира номер два. Ветер нет ветра. Бах! Не попал. Ближе десять. Вижу. Бах! Сапушки откликнулся автомат. Пули просвистели где-то над головами снайперской пары, бесполезно сшибая светок пожелтевшую листву. Вилли, он спрятался за трупом первого. Там и останется. На этот раз выстрелы услышали все. Помимо винтовок работал еще и автомат. Наш ППД, командир, это п л и е в Там наши. Оборачиваюсь к лейтенанту. Товарищ лейтенант, кто это может быть? Он чешет в затылке. Десантники говорили, что оставили кого-то в заслоне. Может быть, они. Да и наш там быть должен, лейтенант Горбатов. Правда, не совсем там, но все может случиться. Прислушиваюсь к выстрелам. Автомат время от времени дает короткие очереди и замолкает. Звуки не сдвигаются с места. Стрелок ранен. Километры три, может чуть побольше. В лесу звуки размываются и дистанцию точно не определить. Так, поворачиваюсь к бойцам. Построение боевое. Ушки на макушке, патроны дослать. Идем на звуки стрельбы. Лацис, я, засечь ориентир. Он прислушивается и поворачивается ко мне. На ладонь левее вон той высокой сосны, командир. Точно парень засек. Я и сам бы лучше не справился. Нарожен не лезть, смотреть внимательно. Пошли! Быстрым шагом наша группа спустилась с холма и направилась в сторону выстрелов. Протопав п о л ю с около двух километров, я дал команду остановиться. Выстрелы были уже слышны совсем близко. Перед нами р а с с т и л а л о с ь нехилое болото. Со слов лейтенанта проход через него был только один, и находился он чуть левее того места, куда мы вышли. Именно там и раздавались выстрелы. И то с кем воюет? Пропавший л е й т е н а н т или уцелевшие десантники сидят у прохода и не пускают туда немцев. Один автомат, вполне может быть и кем-то из десантников, а винтовка. Стрелок за все это время выстрелил раз четыре пять. Не слишком-то это похоже на бой. Что же, там два человека всего воюют. о бождика, а ведь что-то подобное уже было. Вспоминаю свой разговор с майором. После того, как он сообщил нам о наличии Связного и о прорвавшемся к нам парашютисте. А как он к вам-то попал? – спрашиваю я у о с а т е в о отпивая из кружки горячий чай. Что же он, так р а н е н ы й полз издалека? Повезло ему, – отвечает о с о б и с т Пуля сквозь мякоть ноги прошла. Чуть левее или правее, кердык ноге, так там и остался бы лежать. А так считай пронесло парня, костыль себе соорудил. Ты так и ж кандебал в нашу сторону. И фрицы не погнались за ним, а некому гоняться-то? Пожимает плечами майор. Они тут больше засадами работают. Посадят пару человек стрелков хороших, те и отстреливают наших по одному. Раненого-то не бросишь, а как утащим его к себе, считай, двух человек еще из боя вывели. Сам-то он идти не может, кто-то должен его назад притащить. Вот и выходит, что п о д р а н я т немцы двух-трех человек. Вся группа небоеспособна. Все заняты переноской раненых, д да о о х р а н ы этих насильщиков. И все, задание сорвано. Немцы т е никуда, особенно не спешат. Знают, что нам тут уходить некуда. Это же нас время поджимает, а не их. У нас есть нечего было, а у фрицев тут полный порядок. Вот и придумали они такую тактику изуверскую. Вспоминаю свою первую встречу с парочкой снайперов. Вот оно значит, как тут все хитро придумано. Я гадал, от чего в тылу засада снайперская сидит. Кого она тут так посет? Вот выходит, как тут все закручено. Бойцов вяжут по рукам и ногам раненными, а потом наводят на еле ползущую группу других фрицев. Изящно тут немцы завернули. Нечего сказать. Да и на дороге в монастырь у них тоже снайпер в засаде сидел. Значит, здесь скорее всего одна из таких групп. Вывернемся мы сейчас из болота аккурат под снайперскую засаду и попадем. И тут уже всем станет недосмеха. В двух словах поясняю всем обстановку и рассаживаюсь т е р е ч ь подходы к тропе. Мне там, куда я пойду сейчас, многолюдства вообще не нужно. Второго человека и заметят скорее, а снайперов много быть не должно. Пара-тройка не более. Если удачно подойти, можно бяку им неплохую сотворить. с дальней т о дистанции лупить себе дороже выйдет. У шепотному снайперу я так и вообще не противник. Слепит он меня в момент и ухом не поведет.